Глава 35. Толстяк. «Ваше Высочество! Ваше Высочество!» К отряду бежал тучный мужчина, останавливался каждые пять метров, наклонялся, пытаясь отдышаться, и дальше продолжал бежать. «Из соседнего села мальчишка прискакал на лошади!» Недовольный Гилберт остановился и потянулся к плетке, что висело у него на поясе. Как не кстати появился этот магик! Неужели он не сможет начать поиски?» «И что прискакал?» «Больше информации, толстяк!» Поморщился принц, начальник стражи и солдаты разошлись в стороны. Под горячую руку принца никто не хотел попасть. Гонец стушевался, увидев плеть, и упал в пыль на колени. «Разбойники! Бандиты! Душегубы!» Он кланялся, лбом собирая дорожную пыль. «Где?» Начальник стражи махнул рукой. Солдаты выстроились в две шеренги. «Где?» В соседней деревне мародёрствуют, дворы грабят, скот уводят и деньги трясут запуганных жителей. Ваше высочество, высокородный дракон, не пожалейте времени и крыльев. Накажите нечестивцев. Вы же сами знаете, что оборотни горячий народ и с последних сил держится, чтобы кровавую буйню не устроить. Глашатаи сегодня по всем деревням разнесли благую весть, что вы будете защищать низшие земли, пока коронация не пройдёт. Да чтоб вас, в сердцах вскричал принц, так щёкнув гнутом в воздухе, что всех в ушах заложило. Сколько времени туда и обратно? Если на крыльях то час, не больше. Толстяк поднял измазанное лицо. Значит, на крылья через 2 часа, чтобы все были в той деревне. Рисуй схему, куда лететь. Мужчина поднялся с колен, быстро нашёл палочку, нарисовал один квадрат, затем другой. и соединил прямой линией. Над дорогой летите, не промахнётесь, произнёс тот и вновь поклонился принцу в ноги. Наместника предупреди, если через 3 часа не вернусь, пусть генерала вызывает. Гилберт брезгливо посмотрел на мужчину, измазанного дорожной пылью. И умойся, прежде чем заходить к дракону-наместнику. Всё будет исполнено, ваше высочество, не сомневайтесь. Мужины чуть вновь не бухнулся на колени. Через мгновение над лесом взмыл огромный величественный дракон. Солдаты, раньше никогда не видевшие вблизи драконов, стояли задрав головы и открыв рот. Так, быстро рассказывай, что за Начальник стражи опустил голову, собираясь более подробно расспросить толстяка, но того уже не было. Куда он делся? Кто видел? Кто это вообще был? Я его раньше в нашей деревне не видел. Мужчина ещё немного покрутил головой, но времени на поиски толстого гонца не было. Солдаты вновь построились две шеренги и побежали в ту сторону, куда улетел дракон. Иван, это толк, а ты уверен, что мы правильно поступили? Он ведь вернётся. В ближайших кустах шептались три духа, так и не дошедшие до гостей. Жаль, конечно, что последний кристалл потратили на перевоплощение. вздохнул водя. А ты слышал, что он говорил? Собирался перерыть все дома на этой улице. Зато я сейчас под завязку магией накачен. Могу дом построить, десятиэтажный или замок огромный. Иван улыбнулся. Первый раз за много лет я осязаем. Вернётся это точно. Но к тому моменту мы что-нибудь придумаем. Но сейчас не приходится сомневаться, что Маша пришла в этот мир на замену королеве, и что Джей король, а ради короля я на всё пойду, даже на перевоплощение. Селён, родившийся наследник, привёл маму из другого мира. Пошли в гости или домой? спросила Лина. Стоит предупредить Джея? Нет, время есть. Не будем мешать молодожёнам признаваться друг другу в любви. Сходим в гости. произнёс Иван. Вернёмся, разбудим Джейкоба и обсудим ситуацию. Я смогу спрятать не только дом, но и попытаться изменить внешность хозяйки. Сил хватит, только бы с принцем не пришли те, кто её знает. Может, зря огника не взяли с собой? Лина посмотрела на друзей. Да он из печи нос не показывает, чем помешать, может? Да и вечером говорил, что яйцо дозревает. В любой момент может дракончик вылупится. Идёмте. Води подхватил Лину под ручку. Три маленьких невидимых глазу облачка полетели в сторону соседней улицы, а в доме травницы Марии в магическом очаге на разноцветной скорлупе большого яйца появилась маленькая трещина.